Глава четвёртая. "Диктой, зятёк", сказал майор милиции. Он разложил на журнальном столике ученическую тетрадь, взял на изготовку шариковую ручку, явил с собой образец прилежного ученика. Ветерок, перебирал его волосы, делал Каховского похожим на птицу секретарь, что шевелила перьями на голове. Я заметил серые разводы на небритых щеках мужчины. Словно тот почувствовал щетину грязными руками. Увидел несколько пятен на плече Зои Новоца. Дядя Юра испачкал новую адидасовскую тенниску сигаретным пеплом. В глазах майора милиции и на оконном стекле за его головой отражались густые зелёные кроны тополей. Михасевич, Геннадий Модестович, сказал я. 1947 года рождения. Юрий Федорович выводил на бумаге крупные буквы, не переставал щерить глаз. "Готово", сказал он. "Дальше. С 1971 года и по сей день насилует и убивает женщин. Как я уже сказал, на его счету больше 30 убийств. Но только там всё очень непросто, дядь Юра. За преступления этого урода Осуждены уже 14 человек. Многие из них дали признательные показания. Вынуждены были дать, а одного даже расстреляли. Коховский сделал несколько пометок в тетради, поднял на меня глаза. "Серьёзно?" сказал он. "И где же такое безобразие происходит?" Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика. Старший оперуполномоченный Великозаводского УВД прилежно зафиксировал мои слова на бумаге и тут же в сердцах бросил ручку на тетрадь. Недовольно нахмурился. Опять у чёрта на куличках, сказал Коховский. А поближе, маньяка ты не мог найти. У нас в Великозаводске что, преступников нет и не обязательно сиреников? Вон, в нашем доме неделю назад убили старушку, Анастасию Михайловну Терентьеву. Лучше б ты Мне имя её убийцы подсказал. Он вынул из пачки сигарету. Терентьеву, переспросил я. Знакомая фамилия? Знакома, сказал Юрий Фёдорович. Та самая жительница блокадного Ленинграда, которую ты сватал в жертвы этой грабительнице в белом халате, Тёткиной. Старушка жила вот в этом самом доме, во втором подъезде. С Тёткиной не повстречалась, но это её не спасло. Задушили её шнуром от телефона. В этот понедельник Каховский прикурил, выпустил в тополиную крону струю дыма. — А с этим белорусом я что, по-твоему, должен делать? — спросил он. — В Витебск не поеду, даже не надейся. Там я уж точно никого не знаю. Да и отпуск мне теперь не дадут. — А как на эту идею отреагировать жена? — Такое представлять не хочу. — А если еще, как ты говоришь, за дела этого твоего майор и заглянул в тетрадь Михасевича, кучу народа на нары усадили, то моим подсказкам белорусские коллеги точно не обрадуются. И это еще мягко сказано. Ведь за те посадки наверняка и повышение, и медальки получили. Так что погонят меня из Витебска поганой метлой. Коховский сделал пару торопливых затяжек, примастил сигарету на край хрустальной пепельницы, вновь взял в руку шариковую ручку. "Ну", сказал он. "Где кто и дальше? А больше я об этом деле почти ничего не знаю, только то, что в Витебске уже в конце этого, в начале следующего года всерьёз возьмутся за поимку этого маньяка" туда пошлю для его поиска кучу народа из других республик, в том числе из генпрокуратуры и КГБ. Поставят ветебских работников, вы сами представляете, в какое положение. Коховский расставил руки, точно захотел меня обнять. Но ну, вот, сказал он. Пусть они и разбираются. Они-то разберутся, дядя Юра, сказал я. Через год, а за это время сами понимаете, посмотрел на окно, где снова дёрнулась гардина. Зоя подслушивала, о чём я беседовал с её отцом. Каховский сменил ручку на сигарету. «Да уж, зятёк, — сказал он, — задал ты мне задачку. Юрий Фёдорович пожевал губы. Так, может, ну и её, а, зятёк, — сказал он, — подскажешь лучше что-нибудь по делу Терентьевой? Майор нехотя посмотрел на свои записи, будто надеялся, что те исчезли. Я бы подсказал, дядь Юра. Но когда я лежал в коме, теренти его должна была убить фельдшер. Именно этот вариант события я видел. Но мы с вами это изменили, а Анастасия Михайловна прожила немного дольше. Так что в этом деле я вам помочь не смогу. Коховский кашлянул, тряхнул рукой. Жаль, жаль. Юрий Фёдорович убрал ногу с ноги крохотный рохотного метеорита, оторвавшегося от кончика сигареты. Тот не прожег штанину, но свалился на ковер, где майор милиции наступил на него тапком. «И что?» — спросил он. «Ничего о наших местных душегубах не знаешь. Неужели никакой полезной информации для родного города в этом своем недельном сне не раздобыл?» Каховский хитро прищурился. «Ну, почему ничего?» — сказал я. — Кое-что видел, но не столь же срочное, как дело Ростовского или вот этого Витебского, товарищей, — указал на тетрадь. — А от рук вот этих продолжают гибнуть люди, а наши преступники преспокойно подождут, пока вы, дядя Юра, их поймаете. С моей помощью или без нее? — Ага, — сказал Каховский. — Значит, ты и про наши городские дела мне тоже можешь что-то рассказать. — Так, может, с них бы и начал чтобы я не мотался по твоей милости по всей нашей необъятной стране. Старший оперуполномоченный взглянул на прожжённый ковёр, провёл тапком по его ворсинкам, замаскировал под паляну. Помните тройное убийство в восемьдесят первом году, спросил я. На улице Советских лётчиков. Коховский завершил маскировку повреждённого ковра, вновь наступил на пятно ногой. Где пробили головы двум каталам, уточнил он. "Да", сказал я. "Им и тринадцатилетней девочке". Юрий Фёдорович кивнул. "Знаю это дело", сказал он, и, что с того, поднёс губам сигарету. "Там на орудии убийства остались чёткие пальчики преступника", сказал я, "принадлежащие неизвестному. По нему убийцу легко будет опознать, если, конечно, я вам подскажу, на чьи руки обратить внимание". Каховский выдохнул тем через ноздри. А ты можешь, спросил он. Юрий Фёдорович передвинул к себе тетрадь. Могу, дядя Юра, но не вижу смысла с этим спешить. Тот товарищ в ближайшие годы никуда из города не денется и никого не убьёт, напротив, будет усердно приносить пользу на своём рабочем месте. Но девочку он зря тронул, потому что я его вам сдам позже в обмен на услугу. На какую ещё услугу? спросил майор милиции, закинул ногу на ногу. Ты понимаешь, Зитёк, что убийство людей это не мультфильмы по телику и не пионерская игра. И обязанность каждого советского гражданина состоит в том, чтобы сообщать органам правопорядка любые сведения, что могли бы помочь следствию. Любые, понимаешь? Я отгородился от Зоиного отца кофейной чашкой. Не кричите на ребёнка, товарищ милиционер. Ваше поведение не красит моральный облик советской милиции и плохо сказывается на моей детской психике. Коховский покашлял, будто подавился дымом, показал мне кулак внушительного размера. Я этому ребёнку сейчас уши оторву, сказал он. А ребёнок расплачется и пойдёт домой, сказал я. Вам это нужно, товарищ старший оперуполномоченный. Нет. Выдержал двухсекундную паузу. Детей обижать вы все умеете, а ещё стражами правопорядка себя называете. Дяденька милиционер, лучше подумайте, что можно сделать с этим белорусским отморозком. Ведь жалко же, если он кого-то ещё убьёт. Да и уши ему оторвать не помешало бы. Я опустил чашку. Юрий Фёдорович тихо выругался очень нецензурно. Я понадеялся, что Зоя не расслышала его слова. Вот ты гадёныш мелкий, добавил Коховский. С крыши вспархнула стая голубей. Не вынесли полицейского сквернословия, захлопнули крыльями, уронили несколько перьев, те закружились в воздухе, умчались к тополям. "Да что я могу с ними сделать?" спросил Юрий Фёдорович. Тем более отсюда, из нашего Великозаводска. Разве только Каховский замолчал. Он вновь прикрыл левый глаз, уставился на дымок, что поднимался от кончика наполовину слевшей сигареты. "Разве только что?" спросил я. Юрий Фёдорович бросил сигарету в пепельницу, не затушил. Из хрустальной туфельки повалил дым, будто из волшебной лампы перед появленьем джинна. "Мы можем обратиться за помощью", сказал Каховский. "К неизвестному тебе генерал-майору Лукину". Расскажи ему то же, что рассказывал мне. Ведь ты сам говорил, что у него есть выход на Виталия Васильевича Федорчука, или на друзей и помощников министра, если Лукин убедит кого-то из служащих центрального аппарата МВД СССР нам помочь. Я помотал головой, а потом и выставил перед собой руки, будто что-то или кого-то останавливал. Моё разоммолчал. "Нет, дядя Юра", сказал я. Так не пойдёт. Почему это? спросил Каховский. Он постучал руками по подлокотникам, вопросительно вскинул брови. А потому что никому и ничего не скажу, заявил я. Или вы меня за идиота принимаете? хмыкнул. Нет уж. Я лучше буду рассказывать о том, что вы мне угрожали и всё такое прочее, и что вы отбираете у ребёнка карманные деньги. Тоже всем разтрязвоню, обещаю. Или вы не помните слова Высоцкого: "Ясновицы во все века сжигали люди на кострах. Я на костёр не хочу, дядь Юра". Не в прямом, не в переносном смысле. Я потёр рукой, будто протирал окно. Юрий Фёдорович пренебрежительно фыркнул. "Да что за ерунду ты себе втемяшал в голову, мальчик", сказал он. "Где, если у тебя есть вот такие сведения?" Он ткнул пальцем в тетрадь то ты и обязан поделиться ими с правительством своей страны. После ареста Чикатило нам будет проще доказать правдивость твоих слов. — А если в твои предсказания поверят там? — Каховский указал пальцем на балкон пятого этажа. — Всех этих маньяков будут брать за яйца. По одному только твоему слову. — Поверь мне, зятек, возможности провинциального опера и министра внутренних дел очень... Очень сильно разнятся. Я это понимаю, дядя Юра, опустил руку. Но к Лукину не пойду, сказал я. Даже не уговаривайте. Почему? Да потому что я ещё не спятил и пожить хочу на свободе. Что ты имеешь в виду? спросил Юрий Фёдорович. Он потянулся за новой сигаретой, но передумал, взял ручку. То и имею, ответил я. Мне всего 10 лет, и в клетку я не хочу, даже в золотую. Не говори ерундузи, тёк. Там палец майора милиции снова указал вверх. С тебя начнут пылинки сдавать, если поверят в твои предсказанья и уменье. И ты, и твоя мама станете как сыр в масле кататься. Переберётесь в Москву. Будет тебе и учёба в лучшей советской школе, и полезные знакомства, и куча чеков магазина Берёзка. Попадёшь «В совсем иную жизнь, зятёк, в ту, о которой ты даже не мечтал. Будешь жить как при коммунизме!» Я улыбнулся, поаплодировал. «Да вы романтик, дядя Юра, и идеалист. Вы забыли, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке?» «Отсалютовал Каховскому кофейной чашке». «Вы думаете, в Москве заинтересуются Чикатило или Михосевичем?» — спросил я. «Очень сомневаюсь. А вот узнать, когда умрёт...» Константин Устинович Черненко, захотят многие, и очень заинтересуются вопросом, кто займёт освободившийся пост Гинсека. "Ты это знаешь?" спросил Каховский. Он бросил шариковую ручку на тетрадь, накрыл рукой сигаретную пачку. "Вот только я никому и ничего не скажу, дядя Юра. Буду молчать, как партизан на допросе, а ещё лить слёзы и звать маму, как и положено десятилетнему пацану". Потому что если то будущее, которое я видел, вдруг кардинально изменится, как в случае с задушенной в этот понедельник Терентьевой, я щёлкнул пальцем. Тогда моим предсказаньем будет грош цена. Это для кремлёвских шишек. Только и пользы от меня им станет, примутся регулярно пожимать мне руку, проверять, не откинутся ли их копыта в ближайшие дни, и проведу я десятки лет на входе в Московский Кремль, как тот почётный караул. Я взглянул на окно, где за тюлем пряталась Зоя, тихо добавил: "А я не хочу в Москву, дядь Юра. Попасть в эту вашу берёзку тоже не стремлюсь. Мешок печенья и бочка варенья меня не интересуют. Там, в столице, мои рассказы много пользы не принесут, а то, что окажется там полезным, я передам туда через вас". "Почему именно через меня?" спросил Каховский. Считаешь, что у всех взрослых одинаковые возможности? Что бы ты знал, Зитёк. Я не генерал и не обмениваюсь поздравительными открытками с министром внутренних дел. Личного номера генсека в моём телефонном справочнике нет. Я пожал плечами. Придумаем что-нибудь, дядя Юра. Да и вы только пока не генерал. Коховский усмехнулся, убрал руку с сигаретной пачки, постучал по тетради. Так почему ты рассказываешь всё это именно мне? спросил он. Почему не тому же Луккину? Тот тоже с генеральской звездой, ждать не придётся. Генералу Луккину ничего не расскажу, сказал я. Примите это за аксиому, дядь Юра. Если желаете, побеседуйте с ним сами, но только от своего имени. Бредни о каких-то пророческих снах я подтверждать не стану. Я буду откровенен лишь только с вами. Так уж получилось. «Из-за Зои?» «Конечно. Ну а как иначе бы я ей помог?» Я шагнул балконы и двери, плотно ее прикрыл. «Кто бы мне поверил?» — спросил я. «Кроме вас?» — поставил пустую чашку рядом с чашкой Каховского. «Ну а раз я уже сказал вам «А», то почему бы и не добавить «Б». А что касается глобальных и значимых в масштабах нашей страны событий, то я таких знаю немного». И мы с вами их тоже попытаемся предотвратить. Придумаем что-нибудь. Ну из Великозаводска я не уеду. Тюль в гостиной пошатнулся. Почему? спросил Каховский. Боишься пожимать руки старикам? Поэтому тоже, сказал я. И потому что почти всё, что видел в своём долгом сне, происходило именно здесь, в Великозаводске. Здесь я много кому смогу помочь, конкретным людям своими силами и даже вам, дядя Юра. Мне вот этим майор милиции показал на тетрадь, ухмыльнулся. "Зря смеётесь, дядя Юра", сказал я. "Там в моём сне в 1985 году вы попали под следствие, а потом вас уволили с работы. За что?" Коховский достал сигарету. "Всё началось с того, что вы арестовали невинного человека", сказал я. Ваши коллеги заставили того беднягу признаться в том, чего он не совершал, а после вы были единственным, кто попытался найти настоящего преступника, но не нашли и навлекли на себя кучу бед. Юрий Фёдорович закурил. "Когда это случилось, случится?" спросил он. "Не случится, дядя Юра, сказал я. Теперь не случится, если меня не увезут в Москву", добавил. "И вашу жену В 1994 году не зарешит автоматной очередь. Рука Коховского замерла, не донеся сигарету до лица. "Лизу", приспросил он. "Застрелят. Почему?" я вздохнул. "Из-за денег, дядь Юра. Её машина остановится на светофоре на пересечении улицы Труда и Кирова киллеры выпустят из соседнего автомобиля вашу жену по меньшей мере 20 пуль, пять из которых нанесут смертельные раны. Порыв ветра разогнал табачный дым. А Зоя спросил Каховский. Он уже не ухмылялся. Ваша дочь в моём сне умерла 14 июля этого года, сказал я. От перитонита. А что именно она ощущала перед смертью? Я прочувствовал, когда прикоснулся к её руке, таких ощущений и в рагоне пожелаешь. Потому я и пришёл к вам тогда летом, именно к вам, понимаете? Юрий Фёдорович промолчал, задумался. "Дядя Юра", сказал я. "Мои рассказы кому-то помогут удержать или получить власть там, в Москве, а кому-то помешают. Но станет ли от этого лучше нашей стране?" Я в этом не уверен, потому что я видел только один вариант будущих событий и сомневаюсь, что он худший из возможных. Коховский поднял на меня взгляд. Ты всё же знаешь, кто станет следующим генсеком, сказал он. Я кивнул. Видел. Кто? Зачем вам эти знания, дядя Юра? Я не уверен, что будущий генсек хуже, чем его соперники. Не утверждаю, что он хорош, но зато я представляю, что именно он натворит и что будет происходить при его правлении, а потому смогу помочь многим людям, и не только здесь, в Великозаводске. Мы с вами им поможем. Юрий Фёдорович около минуты молча смотрел мне в глаза. Мне вспомнились надины слова видный мужчина с красивым таким римским носом, серьёзный. Ладно, сказал Каховский. Давай попробуем. Он снова показал мне свои записи. Вот только я не представляю, как пущу вот это в работу, заявил Юрий Фёдорович. Не смогу ли сделать это без помощи генерал-майора Лукина? В сердцах швырнул недокоренную сигарету в крону деревьев. Придумайте, дядя Юра, сказал я. Ведь вы же старший операполномочный Верхнезаводского УВД, майор милиции, а не десятилетний мальчишка. Юрий Фёдорович вздохнул. Конечно, придумаю. Что же мне ещё остаётся, сказал он и добавил, повысил голос. А Зойку можешь вести на это своё самбо, уговорил зятёк. Пусть борется девчонка, если это вот так хочет. Может, ей этот навык действительно в жизни пригодится больше, чем танцы. С её мамой я вопрос улажу, не переживайте. Хотя Это будет ничуть не проще, чем поймать Витебского маньяка. В воскресенье Зая не подала вида, что подслушала мой разговор с её отцом. Никаких лишних вопросов девочка не задавала, лишь щебетала о том, что нам нужно немедленно бежать в магазин за кимоно и прикидывала, хорошо ли будет выглядеть в борцовской форме. От похода в универмаг меня спасло лишь то, что в 1984 году великозаводские промтоварные магазины в воскресный день не работали. Я всё никак не мог к этому вновь привыкнуть. Да и я посоветовал Зои подождать с покупками до первой тренировки. Уговорил не тратить деньги на экипиров куда-то, пока девчонка убедится, сам бы ей нравится больше, чем танцы. А в понедельник я впервые в этой новой жизни ввёл полет информацию